Эпилог 6 месяцев спустя Мне нравятся новые шторы, которые я купила сегодня в городе. Они вписываются идеально, величественно свисая с окна в нише. Я дважды чуть не падаю со стула, возясь с крючками и карнизом в попытке убедиться, что оба края висят ровно. Дети находят мою возню забавной. Я умоляю их быть аккуратнее с деликатным мягким сатином но знаю, что они пропускают мои мольбы мимо ушей. Мои прекрасные кремовые с лавандовым принтом шторы к концу недели наверняка превратятся в туманно-серые с принтом в виде шоколадных отпечатков пальцев. Но, честно говоря, мне все равно. Да, мне нравится иметь в доме красивые вещи, но самые мои красивые вещи сейчас глядят на меня тремя парами прекрасных больших голубых глаз. Обещаю в следующий раз вытирать нос платочком тетя Лаура говорит Лоркан, припоминая мой небольшой нервный срыв из-за недавнего инцидента с сопливым носиком и старыми шторами. «Спасибо, милый улыбаюсь я, с любовью взлохмачивая волосики моего племянника. «Я тоже», – соглашается Бобби, не совсем понимая, на что подписывается. Кэти уже проводит боевое крещение одной из штор, используя содержимое своей перевернувшейся бутылочки. И я знаю, это значит, что они принимают ее знак одобрения. Я гляжу на часы у себя на руке. Придется вывести пятно от молока позже. Нужно собираться. Скоро приедут Эйва и Адам. Мы забронировали столик в ресторане и должны быть там через час небольшим. Не хочу, чтобы все опять ныли, что мы, как всегда, опаздываем из-за меня». Я опускаю Кэти в манеж и включаю DVD, который остался в проигрывателе, ожидая, пока Бобби и Лоркан устроятся на диване. «Приглядишь за кузеном, хорошо?» – прошу я Лоркана. «Да, конечно», – улыбается он, лишь наполовину одаривая меня своим вниманием. Фильм уже начался, и я явно его отвлекаю. «Это одна из причин, по которой я люблю нашу нью-йоркскую квартиру больше, чем дом в Ирландии». Даже если дети решат поискать меня, в большой квартире с открытой планировкой нет лестниц, с которых они могли бы упасть. Вскоре раздаются три стука во входную дверь с одинаковыми паузами, и я проклинаю Эйву за то, что она пришла так рано. Марк. Я гляжу на Лауру с нежной улыбкой. Занятно видеть ее в таком приподнятом расположении духа. «Она знает, что мы здесь?» – спрашиваю я. «Нет» отвечает доктор Хэммонт, качая головой. Лаура видит лишь то, что хочет видеть. Но она так одинока в этой пустой белой комнате, сухо произношу я. Напротив, ей есть кому составить компанию, поправляет меня доктор Хэммонт. Как я и сказал, она видит то, что хочет видеть. Ей хочется испытать счастье семейной жизни и иметь замечательную молодую семью. И именно это создает для нее ее мозг. Я смотрю, как Лаура целует воздух и догадываюсь, что это лицо воображаемого мужа. «Это я?» – задыхаясь, произношу я. «Она видит меня?» «Настоящего вас, который стоит здесь и глядит через стекло?» «Нет». «Но того вас, которого она любила всем сердцем?» «Да». «Она видит вас каждый день», – объясняет доктор Хэммонд. «Она когда-нибудь снова вернется домой?» – спрашиваю я. Слова застревают у меня в горле, и я закашливаюсь. Пост травматическое стрессовое расстройство влияет на разных людей неодинаково», говорит доктор Хеммонд «Я знаю. И все это понимаю. Я столько всего прочел об этом в интернете, что просто больше не могу сконцентрироваться. Но я не смог найти ни одной статьи, которая давала бы четкий ответ. Это потому, что такого не существует. Разум – мощная и одновременно хрупкая штука, Марк. Лаура видит и слышит Эйву так же ясно, как видит и слышит нас с вами. А медикаменты? Они скоро начнут действовать? Мы на это надеемся, Марк. Но вы должны понять, что даже когда Лаура осознает всю тяжесть своей потери, она все же может оказаться, будет не в силах принять это. Мы уже это проходили. Как только Лаура вспоминает и чувствует боль от потери, ее разум перезагружается, и мы возвращаемся к этому спектаклю. Но она считает Лоркана своим сыном, и Бобби тоже. На самом деле, на этот раз она приняла, что Лоркан – ее племянник. И что? Значит, это прогресс? Я лучезарно улыбаюсь, почти впадая в эйфорию. Но моя радость быстро угасает, когда доктор Хеммонд качает головой. Это лишь небольшое изменение, Марк. Нет ничего необычного в том, что после перезагрузки в одной и той же истории каждый раз возникают новые сюжетные повороты. Так она кажется свежее, и так ей сложнее собрать по крупицам намеки и докопаться до правды. И боюсь, так нам сложнее ей помочь. А мы не можем просто сказать ей правду. Дать ей понять все самой не срабатывает. Может, если бы я объяснил ей все? Сказал, что мы можем усыновить ребенка или придумать еще что-нибудь. Сказать ей, что ее никто не винит. Может, тогда она поправится? Но Лаура винит сама себя, Марк. Она не может справиться с виной. Николь доверила Лауре забрать ее сына из школы а Лаура ее подвела. Если бы она не пошла к парикмахеру, если бы она не опаздывала, если бы Эйва сказала, что тоже опаздывает. Все это предположение, но Лаура не может с ними справиться. Лаура не могла предугадать катастрофическую цепочку событий, случившихся в тот день, но она чувствует ответственность, как будто она приставила пистолет к их головам и нажала на курок. Лаура потеряла лучшую подругу и своего маленького мальчика своего племянника. А когда она очнулась в больнице, ее нерожденная малышка была вырвана из тела вместе с маткой. Разум – тонкая штука Марк. А разум Лауры не настолько силен, чтобы справиться с такой потерей. Потому, как аккуратно доктор Хэммонд подбирает слова и каким деликатным тоном говорит, я понимаю, разубеждать обеспокоенных близких пациентов составляет огромную часть его работы, но мне нелегко найти в этом утешение. Доктор Хэммонд проходит к столу в конце убогой комнаты, давая мне возможность оглядеться. Жуткая комната напоминает мне зоны для допроса в детективах, где жертва глядит через одностороннее зеркало, настоящих по другую сторону в ряд преступников. Лаура невиновна ни в одном из преступлений, и я чувствую себя решительно некомфортно шпионе за ней. Доктор Хэммонд набирает странную комбинацию чисел и букв на одиноком ноутбуке, стоящем на столе. «Это для того, чтобы убедиться, что Лауре комфортно», объясняет доктор Хэммонд. «Я контролирую освещение, дверь и даже температуру в комнате с помощью этого маленького компьютера». Доктор Хэммонд включает звук, и вскоре голос Лауры наполняет всю комнату. Я падаю духом, любовно прислушиваясь к разговорам Лауры. Ее голос так же прекрасен, каким я его помню, но сейчас это лишь усиливает мою боль. Я задаюсь вопросом, Не излишня ли такая усиленная охрана? Но в глубине души не хочу знать, поэтому решаю не спрашивать. К тому же, когда я в прошлый раз засомневался в их методах и предложил попробовать альтернативные способы простимулировать ее память, Лаура появилась на пороге квартиры моего брата в Нью-Йорке. Попытка позволить ей разыграть свои фантазии в реальном мире провалилась. Моя жена погибла в той аварии. Ее тело все еще здесь, но души больше нет. «Сегодня хороший день», – говорит доктор Хеммонд. Лаура только что вернулась с шопинга и собирается пойти развлечься с друзьями. «Думаю, вы только что вернулись домой с работы». Доктор Хэммонд говорит о поведении Лауры так, будто она марионетка на ниточках. «Должно быть, он каждый день видит фриков, подобных Лауре, – думаю я. Но для меня Лаура никогда не станет фриком. Она навсегда останется моей женой, и я всегда буду любить ее всем сердцем». Я слушаю, как Лаура ведет одностороннюю беседу, рассказывая о событиях дня, пока накладывает воображаемые румяна на щеки с помощью воображаемой кисти. Я подпрыгиваю. Лаура смотрит прямо на меня. Она улыбается. Я улыбаюсь ей в ответ и протягиваю к ней руку, но моя рука ударяется о толстое стекло. У меня сжимается сердце, когда я понимаю, что она думает, что смотрится в зеркало, добавляя последние штрихи к макияжу. Я провожу рукой по стеклу и силюсь вспомнить ощущение мягкой кожи ее лица под моими пальцами. «Она счастлива?» – спрашиваю я, не желая слышать ответ. «Это не по-настоящему, Марк. Ее счастье нереально. Я не об этом вас спрашиваю. Я хочу знать, счастлива моя жена или нет?» Доктор Хэммонд указывает на широкую улыбку Лауры. «Думаю, вы и сами видите?» «Она думает, что счастлива. Да». Я потерял Лауру в тот день, когда погибла наша дочурка. Мне понадобился целый год, чтобы это принять. Если это единственный способ сделать ее счастливой, то мне придется смириться с этим и научиться быть счастливым ради нее. Но я жутко по ней скучаю. Я очень скучаю по своей семье. Хотелось бы мне оказаться в ее выдуманном мире вместе с ней. У вас есть такие таблетки? Вы не первый человек, который спрашивает об этом» убеждает меня доктор Хеммонд. К несчастью, я сомневаюсь, что вы станете последним. «С вами все будет в порядке?» спрашивает доктор Хеммонд. «Не волнуйтесь», – грозно говорю я. «Я могу позволить себе обеспечить ей лучший уход так долго, как потребуется. У Лауры отличная медицинская страховка. Я имел в виду «С вами все будет в порядке?» повторяет доктор Хеммонд, на этот раз подчеркивая нужные слова. Он стоит слегка сутулившись и скрестив руки на груди. Сейчас он спрашивает скорее как друг, нежели как профессионал. Доктор Хэммонд привязал за Лауре, я благодарен за то, что она получает лучший уход из возможных. Я улыбаюсь, нехотя убираю руку со стекла изолятора Лауры. Наконец-то я могу позволить себе уйти. Я не подвел ее. Ничто не подвело. Даже сила ее собственного разума, загнавшего в ловушку если ее разум вообще не спас ее. Он освободил от боли, которую было слишком сложно, слишком тяжело переносить. Ага, думаю, со мной все будет в порядке». Николь и Найджел стучат в дверь и идут ко мне, держась за руки. Найджел с любовью целует свою жену и кивает. Николь нежно кладет руки мне на плечи и разворачивает меня спиной к стеклу. «Пойдем», – шепчет она. «Придешь снова на следующей неделе». Я нежно обнимаю ее, стараясь не давить на растущий животик. Она стирает последние несколько слезинок с моих глаз и медленно ведет меня к двери. Я останавливаюсь в дверях и посылаю Лауре мокрый от слез воздушный поцелуй. Лаура, конечно же, этого не видит. Как бы она это сделала? Она в другом мире, в счастливом, чудесном мире с прекрасными детьми, любящим мужем и замечательными друзьями. Ее жизнь идеальна.